Глава 7. Томас Эспозито уже сидел в гримёрке. Его чёрный сотлёвым костюм блестел от лампочек на зеркале. Галстук он уже успел расслабить и теперь только молча разглядывал своё лицо. Гробовая тишина стояла в помещении, и только вибрация мобильного телефона её ненадолго прерывала. Звонки ведущему просто сыпались. Звонили продюсеры, рекламодатели и другие богатые люди. которым хотелось оттяпать свой кусок от Эспозито. Седые волосы на брови получили пополнение в виде ещё одного бравого бойца. Правый ботинок ведущего был испачкан пеплом, небрежно выровненным шнурки в момент, когда Томми скакал по сцене с автоматом и сигарой. Он вынул суфлёры зухи и принялся растирать своё лицо. Жёсткие усы были всё так же первоклассно побриты под верхнюю губу. Их ровность можно было измерить строительным уровнем. Эспазето наконец достал телефон с полочки над зеркалом и посмотрел уведомления. Одно из них гласило: "Давай к 9 в секретном месте. Буду только я и мой помощник". Ведущий оставил сообщение просмотренным и бросил телефон снова на полку. Он внимательно осмотрел свои глаза. На одном из них были красные прожилки сосуды, чего быть не должно было, ведь совсем недавно он проходил процедуру по отбеливанию глазных яблок. Суть её состояла в простом закапывании ультрасыворотки прямо в глаза. После капель глаза массировали специальным массажёром через веко, и сосуды исчезали. В этот раз не помогло. Дверь гримёрки резко открылась, и туда вошла Сьюзен. Она посмотрела на свой средний палец. Под определённым углом можно было увидеть неровный слой лака фиолетового цвета на ногте, будто кто-то несколько раз прошёлся кистью и забыл сделать завершающий штрих. Сьюзен погрызла это место на ногте и обратила внимание на экспозиту. Furor, ekstasis, orgasmus, triumf, victoria, победа. Это только несколько слов, которые тебе уже передали представители Министерства обороны. Наверное, Лухи не знают, что сегодня ты будешь бухать с Артуром Уилигом. Наверное, сказал Томас и принялся снова рассматривать свой глаз. Сьюзен ненадолго зависла в телефоне, пытаясь ответить всем желающим поздравить экспозитус его с событиями. Телефоны обоих разрывались от вибрации, но Томас не обращал внимания на сообщения. Ассиузен долбил их по кнопкам со скоростью слепого рабочего, на аспих собирающего розетки на ощупь. "Сегодня в секрете. Ты пойдёшь?" "А надо? Лишним не будет. Ты же не собираешься всю жизнь менять мне подгозники." "Обожаю потирать ваш зад, мистер Эспозито. Что будет в ресторане?" "Текила и кальвадос." Его помощник Ты дистрейчил, обычный чиновник. Его мамаша когда-то спала с его дедом, поэтому у них крепкие отношения. Машина Continental этого года. Фу. Громко раздосадовался ведущий. Ойлик ничего не понимает в машинах. Заметно. Отель Президентский Роял в Эмплеви Ситизм. Колонны из слоновой кости, пропановый камин, минеральная вода Blink H2O. Никакого модельяне? Скорее Paris Hilton. Саид ждёт. Куда отправить Джуля? Отправь её домой. Сегодня тяжёлый день, а ей надо отдохнуть по-человечески. Закажи ей машину, от меня букет, мелкий перед эколонки, а не у кого-то из курьеров, надо только доставить. И всё одной посылкой, чтобы не как в тот раз. Цветы и колонки выехали ещё днём. Курьер остановился в мотеле в километрах в 8 от вашего дома, где проходит шоссе. Мы кну ему, когда нужно будет подъехать. Эспозиту выразительно посмотрел на Сьюзен. Да, с нескождением ответила ему кивком головы. Этого человека до да вправлиное русло. Сью усмехнулась. Ладно, большой парень, встретимся на месте. Девушка послала ведущему воздушный поцелуй, который, конечно, ничего не значил, и скрипнув дверью, пошла к запасному выходу. Там не было ни души. Сьюзен прошла через дверь на улицу и увидела скучающего таксиста в костюме тройки. Он подбрасывал монетку. Сначала домой. Скомандовала девушка, и таксист побежал открывать ей дверь, воронув свою монетку на асфальт. В секретном ресторане было темновато для помещения, предназначенного для приёма эксклюзивных гостей. Само заведение, конечно же, не было излюбленным богатеями всех мастей, но гости приезжали сюда хотя бы раз в неделю, оставляя заоблачный чай штату и оплачивая огромные чеки за еду и алкоголь. Местный бренд-шеф работал только на качество. В его подаче в ресторане появились камчатские морские ежи, кабанятина, фаршированная брюссельской капустой, паштет доната с кремом из гусиных яиц и многие другие блюда, так полюбившиеся немногочисленной публике. Денег, полученных от толстосумов, вполне хватало, чтобы жить на широкую ногу. Сьюзен, Томас, Артур и Тедди мило выпивали в полумраке, не касаясь важных вопросов. Разговоры были задушевные, насколько в принципе они могут быть такими, когда общение происходит с министром обороны целой страны. После салатов Артур попросил Теда и Сьюзен оставить их наедине со спозито, и помощники, заказав очередную порцию салатов, отправились в противоположный угол ресторана. Стрэйчл не был обременён интеллектом, но и Сьюзен не питала никаких надежд от предстоящего разговора. Ей просто хотелось выпить. Официант понял, что тех двух в далеке можно не облажать. Отнёс им все заказанные блюда, выставил бутылку текиллы, более дешёвую, чем за основным столом, и принялся сверкать пятками, чтобы устроить настоящий комфорт двум богачам. Эспозито смеялся и шутил. Он почти входил в свой нарисованный образ на телеэкране. Но тут же был выбит из седла, когда Артур сел к нему поближе и начал полушёпотом говорить: "Война пошла не по плану, не по нашим прогнозам, понимаешь? Это как. Есть сведения, я Есть такие. Да, их немного, но источник более чем осведомлённый. Уиллинг выпил ещё одну рюмку. Эспозито пожал плечами, призывая собеседника продолжить. Да, да. Они применят тактическое ядерное оружие во вторник. Это уже свершившийся факт. Какая-то там богом забытая станица, 11.000 жителей, но всё полетит в тартарары. Я думала, они просто пугают всех нас. Мы же ответим. Мы будем ждать. А люди? А что тебе эти люди сдались? Это уже не люди, это муравьи. Забудь о них, без сожаления. Муравишки. Что с них взять? Лупу поднёсы и того. Мадайн же в курсе? Блядь, Том, твои вопросы. Ну как президент может быть не в курсе такой провокации? Сначала соберут совещание, премьер выступит с обязательной речью, где будет всё это осуждать. Потом мы добьёмся такой же реакции от Европейского союза. А, да, можешь не беспокоиться, попрёт сама собой. Ты же знаешь их. О'кей. А вот уже через 2 недели Моддаин выступит по национальному телевидению и объявит настоящую войну. Мы всё-таки ввязываемся по полной? Да, но мы пойдём до конца. Уже месяц назад мы начали отбор самых ебанутых командиров. Войска по всему свету будут добираться до места боевых действий, и уже после приказа сверху придётся лезть в самое пекло. Стоей, Артур. А если они зарядят ещё и по нам? Уиллинг взорвался от смеха. Кто? Они? Ну, пусть попробуют. Это тебе не самолёт на площади посадить. Это будет настоящее деклассирование прямо на поле боя. Наше вооружение, наши головорезы, куча союзников и даже возможное нарушение всяческих конвенций. Грядёт что-то пострашнее мировой войны, но не для нас. Если есть муравьи, то есть и дезинсекторы. Вторая роль нам выгоднее. Уиллинг налил себе и Томусу ещё, они оба синхронно выпили. Но может случиться и апокалипсис, если они реально задумают это. Они не тупые, прекрасно просчитывают всё, но могут допустить ошибку, фатальную ошибку. Её уже просто нечем будет смывать с истории их государства, которое тут же перестанет существовать после этих тактических ударов. Тогда нам придётся завалить их всем арсеналом, что у нас есть. Экспозито по часолусы В углом ки ресторана едва виднелись очертания Сьюзен и Тэдди. Они о чём-то активно беседовали, жестикулировали и тоже не забывали периодически выпить. Томас смотрел на тёмную тень, бегающую взад и вперёд официанта, и пытался сохранять спокойствие, но было очень сложно. Даже тыкило не могла сохранить баланс эмоциональных сил внутри его головы. Арти, а сколько стоит боеголовка? Ну зачем тебе? Поставить на задний двор перед бассейном? Я серьёзно. Боюсь, денег у нас на это не хватит. Обслуживание мы с тобой потянем, небедные люди. Всяких там солдатиков закупить, протокол безопасности, ремонт техники для поддержки боеспособности и прочее. Можно ли нам в 70 заготов вывести при условии моей скидки? Другой вопрос, что Мода не позволит. Она вцепилась в кресло мёртвой хваткой. В следующем году ей баллотироваться на второй срок. У нас будет демократическая диктатура, так что готовься. Лайна станет переломным моментом, и когда она пройдёт, Кейт дотянется своими руками до всякой голышейи, чтобы придушить её с фирменным женским смаком. Эспозито грустно посмотрел на бутылку текилы. В ней было ещё пара сантиметров отменного алкоголя. Сьюзен подмигнула ему со своего стола. Томас не ответил ей. В отеле ночью было безлюдно. Один менеджер и один партье быстро обслужили ведущего, дав ему насладиться спокойным вечером. Портье в сиреневой шапочке хотел было попросить чаевые прямо перед дверью номера, но вовремя опомнился и решил не мозолить глаза важному гостю. В номере экспозитор оделся до нижнего белья, снял авиарежим с телефона и принялся снова чистить свой Голливуд самой жёсткой щёткой, которая имелась в наличии в ванной комнате. Он почистил зубы дважды, чтобы избавиться от запаха алкоголя хотя бы ненадолго, и лёг в кровать. В телефоне было сообщение от Джули. Томи, я расстроена, что у тебя дела, но очень жду тебя завтра. Целую. Эспозито оставил сообщение непрочитанным. Ведущий попытался заснуть, но все его попытки были тщетными. Ни ткань одеяла, ни бесшумный кондиционер, ни ионизатор воздуха, занимавший пространство почти в метр, не смогли вдохнуть сон в организм пьяненького Эспозито. Он встал с кровати и подошёл к окну. Вид из окна был на парк, находившийся на запути города. Там уже можно было увидеть людей, прогуливающихся с собаками, и даже бегунов, вставших пораньше, чтобы начать зарядку с небольшой пробежки. Томас снова пошёл в ванну и снова почистил зубы. Его мучил запах текилы изо рта. После третьего раза стало легче. Испозету несколько раз подышал себе в руку, удостоверился, что сейчас всё в порядке, и плюхнулся головой в подушку. Через несколько секунд ведущий вырубился. Ему приснился сон. Восне Томас приехал к себе в свой любимый дом, находящийся за городом. Там была Джули, его жена, и Бьянка, его дочь. Они радуются, прыгают, поют песни. Эспозито тоже поёт, пляшет, готовит барбекю на заднем дворе и пьёт свою любимую сельтерскую воду с зелёным яблоком. Джули берёт его за руку и говорит: "У нас сюрприз, Томи". Все трое идут в дом. В одной из комнат находится люлька. У нас пополнение. Экспадиту подходят к люльке, откидывает тоненькое хлопковое одеяльце, а там лежит маленькая ядерная баиголовка. Она пытается что-то сказать своему отцу, шевеля железными губами. Томас резко проснулся и сел на кровати. Он был весь мокрый от пота и похмелья. Хороший сон, ебучая текила. Хороший